Даже когда научные достижения зашли в тупик, экономическая несправедливость продолжила процветать. Земля уже свернула все свое сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность, вместо этого вкладывая капиталы в свои многочисленные колонии, которых к тому времени было уже около сотни, и жадно выкачивая взамен прибыли ресурсы. Любая государственная автономия, дарованная колониям, никак не облегчила их подчиненную по отношению к земле роль. В надежде облегчить некоторые из этих тягот был создан внечеловеческий Конгресс. Но несмотря на такие добрые намерения, 70% его делегатов были выбраны с Земли. А поскольку поправки к любым законопроектам, выносимым на рассмотрение Конгресса, требовали 70% одобрения, не было никаких шансов на справедливое представительство интересов колонии. В какой-то момент делегаты, выбранные от звездной системы Спика, Обратил внимание на неравномерное распределение богатых природных и финансовых ресурсов в пользу Земли, ему ответил генеральный секретарь правящей Государственной Республиканской партии мирового правительства Джошуа Лубрик. «Любая нищета, которой страдают планеты-колонии, может быть вызвана лишь собственной некомпетентностью их жителей и правительства ничем другим. Настаивать на том, что в их бедах виновата Земля, это самое явное проявление рабского менталитета, демонстрирующего отсутствие независимости и амбиций. Подобные заявления были искрами, разжигающими пожар негодования на колонизированных планетах. Земная монополия вынудила колонии перейти к монокультуре, скупая урожай значительно ниже реальной стоимости и ставя тех, кто его производил, на грань голодной смерти. В результате этой и других несправедливостей отношения с Землей стали холодными. Как выразился историк Ибн Шарма, «В то время на Земле не хватало ресурсов, в той же мере, как не хватало воображения ее обитателям». И нет сомнения, что вторая значительно поспособствовало ухудшению ситуации. Отсутствие у землян воображения проявлялось в их упрямой приверженности логике сильных мира сего. А для сильных источник могущества — это армия и богатство. Земля грабила свои колонии и за счет их изобилия укрепляла свою военную мощь. Жители колонии фактически содержали тех самых солдат, которые надзирали за ними и угнетали их. К 2682 году терпение колонии стащилось, Обеднев силы, они выдвинули следующие требования. Первое. Земля должна была урезать свою разрушившуюся армию. Второе. Количество представителей, выбираемых во всечеловеческий конгресс, должно быть перераспределено, чтобы отразить фактические пропорции населения различных планет. Третье. Земной капитализм должен прекратить свое вмешательство в экономические дела своих колоний. Для тех, кто предъявлял требования, это были естественные, хотя и скромные надежды, Но тем, кому они выдвигались, было крайне трудно их исполнить. Да и как они посмели выдвигать какие-то требования? Эти варвары с пограничей не знают своего места и смеют требовать чего-то от сверхдержавы Земли, словно равные, Прекратив платить взносы всечеловеческому конгрессу и осознав, что хорошие времена вот-вот закончатся, Земля решила, что необходимо что-то предпринять. Всё тот же историк Ибн Шарма видит эти события в темном свете. В этот исторический период моральный упадок Земли был глубже, чем когда-либо. Разве найдется место развития и прогресса в обществе, полном решимости подавлять инакомыслие, чтобы обеспечить себе высшие права даже вопреки справедливости? Но на самом деле люди, о которых писал Шарма, больше и не заботились о развитии и прогрессе. Земля прибегла к интригам и грубой военной силе, чтобы подавить недовольство в своих колоний, правительство звездной системы «Сириус», возглавляющая зарождающуюся антиземную коалицию, была выбрана в качестве главного козла отпущения. Начала появляться странная информация, что Сириус критикует Землю по любому поводу не потому, что стремится к равенству, а ради того, чтобы занять место Земли и править всем человечеством. Единственное, чего боится Сириус — это Земля, и его стратегия заключается в том, чтобы ослабить ее и вызвать разрыв дружеских отношений между Землей и ее колониями. Каждая из колоний не следует осуждать Земли без причины. Это приведет не к уничтожению Земли, а непосредственно к порабощению колоний Сириусом и потере их нынешней свободы и будущих возможностей. Сириус — общий враг Земли и всех колоний, и угроза для человечества. Втайне от всех Сириус неуклонно укрепляет свою национальную мощь, разрабатывая ресурсы, наращивает вооруженные силы и совершенствует шпионскую сеть. И вскоре лозунг «Береги Сириуса» был у всех на устах. Когда их попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию, правительство Сириуса лишь посмелось в ответ. Лидеры других колоний смеялись вместе с ними, но не так уверенно и искренне. Таким образом, Сириус был официально объявлен враждебным земле государством, это был контролируемый враг, который должен был сдаться и молить о пощаде, стоит только земле показать свою истинную силу. Но пока земля пропагандировала угрозу со стороны могущественного Сириуса на главной мировой сцене, За кулисами назревало непредвиденное развитие событий. Многие добропорядочные граждане начали верить, что силы и намерения Сириуса превосходят земные. И также все автономные государства, и даже сам Сириус. Земля злорадно раздувала ложный образ Сириуса только для того, чтобы в итоге увидеть, как страшный мираж все больше сливается с реальностью в сознании людей. Конечно, если бы колонии испугались силы Сириуса и снова переметнулись бы к земле, все закончилось бы хорошо хотя были и те, кто придерживался более циничных взглядов, ярким примером которых служит журналист по фамилии Моренцо, который писал в одной из своих статей. Прошлой ночью местная дорога была затоплена из-за прорыва главного водопровода. У нас есть все основания полагать, что за инцидентом стоит шпион Сириуса. Сегодня утром за серию поджогов в блоке F был арестован мужчина. Власти подозревают, что ему промыл мозги тот же самый шпион, и именно он толкнул его на эти преступления. «Не заблуждайтесь. Дьявольские козни Сириуса можно проследить до каждого из кораблей, пропавших в Бермудском треугольнике, до геноцида коренных народов и даже до того, как Ева съела запретный плод. Увы, Сириус, ты будешь нависать на достории как всё общее зло». Нет ничего удивительного в том, что эта символическая гипербола вызвала гнев и ненависть силовых структур. Поскольку открыто наказать автора за выражение своего мнения они не могли, то пригрозили его боссу, чтобы журналиста понизили и отправили в самый дальний уголок, откуда о нем ничего больше не было слышно. Тем временем план Земли изобразить Сириус ее страшным врагом привел к весьма ироничным последствиям, когда несколько планет-колоний, затаивших враждебность Земле, начали подлизываться к Сириусу в надежде оказаться на стороне победителей. Сама Земля заставила их поверить в то, что связать свою судьбу с Сириусом — их единственный способ защититься от земного деспотизма. По мере того, как одна колония за другой присоединились к Сириусу, Ситуация для Земли стала быстро ухудшаться, и пока правительство Земли беспокоилось о том, что его казалось бы безотказный план возымел обратный эффект, Сириус возглавил энергичную антиземную кампанию в ответ на растущее давление. В 2689 году нашей эры, опасаясь стремительной военной экспансии Сириуса, Земля решила преподать своей самой самодостаточной колонии суровый урок. Сириус собрал все имеющиеся в его распоряжении гарнизоны колоний для проведения совместных военных учений. Обещая обеспечить всем необходимым, увидев грандиозный масштаб разворачивающихся действий, земное командование сочло это удобным предлогом для нанесения превентивного удара. Их тактика Блицкрига имела сокрушительный успех. Главный мир Сириуса, шестая планета системы Сириус, Лондрина, была захвачена так называемыми глобальными силами. Жители всех вовлеченных в дело колоний, начиная с самого Сириуса, бежали в космос, оставив поверхности своих планет в руинах. Несмотря на то, что они спасли свою родную планету от уничтожения, дисциплина земных солдат упала ниже некуда. Местные штабы взялись за масштабную чистку, с одной стороны, количество конфискованных материалов было занижено, а остальное разошлось по вместительным карманам высших офицеров Земли, с другой стороны, потери противника были сильно преувеличены. Фактическое число погибших в битве, составившее 600 тысяч человек, было завышено до полутора миллионов. Чтобы сделать это число более правдоподобным, космические силы не только тысячами убивали мирных жителей, но и незаметно совершали варварские акты расчленения трупов, чтобы создать впечатление, будто эти части тел принадлежали большему количеству погибших. Чиновники космических сил также снижали число жертв среди своих, чтобы офицеры могли присвоить те зарплаты, которые могли бы уйти погибшим, будьте еще живы. Кульминацией этого отвратительного фарса стал военный трибунал, состоявшийся в феврале следующего, 2690 года в столице земли Брисбене. Там журналисту, рисковавшему своей жизнью на поле боя, чтобы вести репортаж с передовой, было предъявлено обвинение в том, что он разоблачил жестокую резню землянами мирных жителей. Вопреки его острым дом собранной информацией, свидетелями выступили лишь военные, никто со стороны потерпевших для дачи показаний не привлекался, а преступники, разумеется, свою причастность отрицали. Они воспевали то, с каким патриотизмом сражались за честь своей родины и соотечественников, и жаловались, что в то время, пока они еще зализывают раны, их мотивы подвергаются сомнению. Как это бессовестно говорили они, сквозь с трудом выдавленные слезы, что какой-то писака, выдающий себя за праведника, попытался опорочить их ради собственной славы. Трибунал оправдал подсудимых, и вынес приговор в отношении их обвинителя, навсегда запретив ему заниматься военной журналистикой. Победители верхом на плечах своих товарищей по оружию прошли маршем по центральному проспекту столицы, распевая во всеглотку военные песни такие как «Под знаменем справедливости», «Хранители мира», «Отдам жизнь за честь» и «Триумфальное возвращение героев». Ну и так далее. Все случившееся лишь еще больше разожгло аппетит земных военных. Несмотря на жестокость, они сказали правду, полагая, что им все сойдет с рук, не неся никакой ответственности за свои действия. Они считали глупым не совершить преступления ради личной выгоды. Массовая резня мирных жителей, изнасилование, разрушение городов и грабежи были куда более легким делом, нежели сражение с достойным противником. Военные превратились из группы солдат в банду воров, и их сердца пылали романтическим идеализмом в ожидании следующей битвы. То есть до инцидентов в городе Раглан.